«Сударь!» «Это еще что такое?» «Сударь, вы меня не узнаете?» «Нет, сударь». «Сударь, а вы, вы, вы присмотритесь повнимательнее?» «Да не узнаю я вас, сударь». «А я? Я знал вас еще вот едакие, как у меня». Да. Вы были прелестным ребёнком. Все дамы брали вас на руки и целовали. М Меня целовали дамы? Да. Я был другом вашего покойного батюшки. Моего покойного батюшки? Да, это был настоящий дворянин. Что? Как вы сказали? Я сказал, что это был настоящий дворянин. Что? Мой отец? Да. А вы-вы-то его хорошо знали? Да, разумеется И вы его знали как дворянина? Конечно Ну, ну, верь после этого людям А что? Ну, находятся же такие олухи, которые утверждают, что он был купцом Купцом? Да, да это явный поклёб, сударь Он никогда не был купцом Он никогда не был купцом? Он никогда не был купцом А просто он был человек весьма услужливый, обходительный, неплохо разбирался в тканях, ездил по рынку, отбирал ткани, какие ему нравились, приказывал отнести их к себе домой, и потом раздавал друзьям за деньги. Ну вот вы. вы можете подтвердить, что мой отец был дворянином? Я готов подтвердить это перед всеми. Ой. Сударь, сударночем. Ну чем я могу быть вам полезен, сударь? С тех пор, как я водил дружбу с вашим покойным батюшкой, с этим, как я вам уже сказал, настоящим дворянином, я успел объездить весь свет, весь свет. Да. Надо полагать, далеко. Конечно, сударь. Всего четыре дня, как я вернулся из долгого путешествия. А так как я принимаю близкие участие во всем, что касается вас, то я счел своим долгом прийти сообщить вам в высшей степени приятную для вас новость, сударь. Ну, ну какую, сударь? Какую? Известны ли вам, что сын турецкого султана находится здесь? Нет, мне это неизвестно. Как же так, сударь? У него блестящая свита. Все сбегаются на него смотреть. Его принимают у нас как чрезвычайно важное лицо. Ну, да, богу я ничего не знаю. Ну, для вас здесь существенным является только то, что он влюблен в вашу дочь. Кто? Сын турецкого султана? Да-да-да, и он метит к вам в зятья. Я... Ко мне в я житья... Сын турецкого султана? Сын турецкого султана к вам в зятья. Я посетил его, мы с ним разговорились Турецкий язык я знаю в совершенстве. И, между прочим, он мне сказал, Аксем крок геделума монахен карбулат гюргюль. То есть, не видал ли ты молодой красивой девушки дочери господина Журдена, парижского дворянина? И это сын турецкого султана так сказал про, про меня? Да, я а -а -а. сказал ему, что знаю вас хорошо. И дочку вашу видел, а он мне на это, Ахмарава васахэм. То есть, «Ах, как я люблю ее!» Ой, я, я думаю, вот это «марабаба Сахима» значит «Ах, как я люблю ее!» Да? Это хорошо, же вы мне сказали, что «марабаба Сахима» значит «Ах, «как, как я люблю ее!» И я бы сам ни по бы не догадался. Какой изумительный язык! Еще какой изумительный, сударь, сударь! Вы знаете, что значит «какаракамушев»? Нет, это я не знаю. Душенька моя! Да. Что? Что? «Кака, рака, мушен» значит «душенька моя». Да. Ой, это поразительно, честное слово. Что бы мог подумать, что... Но все-таки «кака, рака» понимать и «душенька моя». Чудеса! Сударь, так вот, исполняя его волю, я довожу до вашего сведения, что он прибыл сюда просить руки и сердца вашей дочери, а что будущий тесть был по своему положению достоин его... Он вознамерился произвести вас в Мамамуши. Куда? В Мамамуши. Какой? Мамамуши — это у них такой высокий сан. Мамамуши — это все равно, что паладин. А паладин — это у древних. Но... Одним словом, Мамамуши, вы встанете в ряд с наизнатнейшими вельможами мира. Их Турецкое высочество оказывает мне великую честь проводить меня к нему. Зачем? Я... Он а... сам придет сюда. И принесет с собой все, что нужно для церемонии вашего посвящения ой, ой, ой, ой, Что такое, ой, ой, ой? Моя дочка упрямая Она влюбилась в некоего Клеонта И клянется, что выйдет замуж только за него Так она передумает, сударь, как только увидит сына турецкого султана Кроме ой. того, здесь есть одно необычайное совпадение Дело в том, что Клеонт и сын турецкого султана Похожи друг на друга, как две капли воды СМЕХ а Я видел этого Клеонта, мне показали его. Так что чувство, которое она питает к одному, легко сможет перейти на другого. Вы же знаете, она упрямая. Суд... Я слышу шаги турка. Я слышу шаги турка! А вот и турецкие шаги. Естественно, что сын турецкого султана – это переодетый клеонт. беднягу умирает от страха, боясь быть разоблаченным. Однако у Жордена у самого трясутся поджилки. Устиньёк кипараф, чурдина, салям алейкум. Да цветёт сердце ваше круглый год, как розовый куст. йог йок Это у них все так изысканно выражаются. Я покорнейший слугай. Высочество, а? Каригар Устинмара в шашлык-оглы. Устиньок, катабулеки, чебуреки, шампур. Его туречество желает вам силу льва, И мудрость змеи. Йок-йок. Его? Высочество. Ага. Оказывать мне? Особенно мне. Ага. Слишком большую честь? Садок Баба Альги. Ага. Я же со своей стороны желаю ему всяческого благополучия. Курам. Курам. На смех. А? Не бельмес. Ох. Его туречество заявляет, что идет немедленно готовиться к церемонии вашего посвящения и просит быть то же самое и приготовить дочь для брачного союза. <свят> это что, он все вот это выразил в одном слове? Да, сударь, таков турецкий язык. Слов мало, мыслей много. Ой, какой изумительный язык! <свят> Торопитесь, за вами приду! Какой изумительный язык! Дом наполняется турками, оборванными дервишами и разными непонятными людьми. По правде говоря, все это, друзья, пройдохи Ковьеле. Вносят Жордена, закатанного в ковер. Раскатывают. Сажают на пол. Начинается церемония. Диурдина, диурдина. Диурдина, диурдина. Будешь скоро, очень скоро Очень важный господин В мама-мужи путь нелёгкий Энна-бена-купорос Попадает паладин И кто ответит на вопрос? Ты мещана! Я дворяна! Холостая! Я женат! Дети есть! Имею дочку! Ты богата! Я богат! Раньше когда-нибудь, где-нибудь, куда-нибудь, кем-нибудь, во что-нибудь посвящался? Нет! Родственники в Турции есть! Пока нет На колени. На колени На голову Журдена водружают огромный тюрбан Все теперь иметь достоин Так как принят высший свет Дом за городом построен Для поездки две карет А почему две? Ты теперь большой вельможа И своей супруге в дар дать одна карета можешь для поездки на базар. Сын турецкого султана вносит етаган и церемонно вручает его в журдену. Му! А-ла-балам! Ты теперь достиг предела! а Стал большая очень знать! а И теперь алла ты можешь смело! алла Важный! Должной! Солимать! Алла-балам! Мамамуши! Гарем! А? Гарем! Турецкие красавицы начинают танец вокруг журдана. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. бам бам бум Церемония окончена, и великая Мамауша принимает парад своей верной Тврецкой гвардии. просто удаляется